Можешь открыть секретер, Так, чтобы было незаметно. Нюберг достал свои инструменты, и через две минуты замок был открыт. Валандер откинул крышку. Он часто думал о том, что работа полицейского полна не сбывшихся ожиданий. Он сам не знал, что он ожидал увидеть в этом секретаре. Во всяком случае, не то, что увидел. Пластиковая папка с газетными вырезками. Все до единой были посвящены ходу следствия. Некролог Светберга. Валандер его даже не видел. Нюберг стоял у него за спиной. «Посмотри», — обернулся к нему Валендер. «Думаю, ты поймешь, почему мы здесь находимся». Нюберг шагнул вперед и замер. Они поглядели друг на друга. «У нас есть два пути. Тихо уйти и поставить дом под наблюдение. Или перекопать всю квартиру прямо сейчас». «Он убил восемь человек», — сказал Нюберг. «Значит, он вооружен и опасен». Валендер даже не подумал, что они подвергаются какой-то опасности. Решение пришло мгновенно — поднять всех. Нюберг аккуратно закрыл секретер. В кухне на столе стояло несколько немытых стаканов. Валандер завернул один в туалетную бумагу и сунул в карман. Он уже собирался выйти. Из кухни как вдруг заметил дверь на черную лестницу. Она была приоткрыта. Его вдруг охватил страх. Сейчас дверь откроется, и оттуда появится преступник с оружием в руках. Он замер. Все было тихо. Он осторожно открыл дверь и выглянул. Черная лестница была пуста. Нюберг уже готовился запереть за собой дверь квартиры. Валандер последовал за ним. Они прислушались. Нюберг осторожно запер дверь и посветил на замок карманным фонариком. Несколько царапин все же осталось, сказал он, но их никто не заметит, если не искать. Валандер подумал о приоткрытой двери в кухне. Решил пока промолчать. Они вышли на пустынную улицу. Нюберг оставил машину чуть подальше, у театра. Они молча поехали к полиции. — Кого будем вызывать? — спросил Нюберг. — Всех, — сказал Валандер. – Всех, включая Тернберга и Лизу Хольгерсон. — Наблюдение за домом? Никаких полицейских машин. Я хочу, чтобы все поняли, насколько это серьезно. Решим, кого поставим. На наружное наблюдение, когда все соберутся. Они договорились, кто кому позвонит. Валандер бегом помчался в свой кабинет. Первым делом он позвонил Мартинсону, потом Ан Брит и остальным. «Мне повезло», — сказала она, — «ко мне мама приехала». Я вернулся на гармонию, Гаттон. Я чувствовал, что ждать нельзя. В четверть третьего все были в сборе. Валандер оглядел собравшихся и удивился, когда Тернберг успел так шикарно завязать галстук. Он вкратце рассказал, где побывал. «А как тебе пришло в голову вломиться туда посреди ночи?» «Я вообще-то не очень доверяю своей интуиции», — сказал Валандер, «но на этот раз она меня не подвела». Он постарался забыть про усталость. Ему сейчас предстояло создать команду загонщиков. И они не имеют права остановиться, пока не поймают убийцу. «Где он, мы не знаем», — сказал он. «Дверь на черную лестницу приоткрыта. Думаю, что он слышал, как мы звонили в дверь, и ушел через задний выход, в спешке». Другими словами, он знает, что мы его нашли. «И это означает, что он вряд ли вернется», — сказал Мартинсон. «Этого мы не знаем». «Но наблюдение поставим». Два человека и две машины, чтобы контролировать прилегающие улицы. Он ронил ладони на стол. Этот человек опасен, добавил он. Всем иметь при себе оружие. Хансен и один из преданных им полицейских из Мальме ушли. Им досталась первая смена. Нюберг поехал с ними проверить, по-прежнему ли есть свет в окнах, все ли так, как было. Позвоните челю Альбенсону в Рюцгард. Разбудите его и пошлите за ним машину. Никто понятия не имел, кто такой Альбенсон. Валндер объяснил. Оки, Ларстом», — сказал он. «Есть он в наших базах данных. Пусть Мартинсон немедленно этим займется. Сейчас ночь, но для нас рабочий день. Звоните и будете кого угодно, если надо». Альбинсон может рассказать о нем кое-что. Вопрос только, хватит ли этого нам. И вообще, знает ли он этого Ларстома. Он все время переодевается, изменяет внешность. Может быть, его зовут вовсе не Ларстом. «Может быть, это выдуманное имя и звучит странно?» «Сейчас надо поднять все, чтобы составить себе представление, кто он такой». Валандер вытащил из кармана завернутый в туалетную бумагу стакан. «Если повезет, найдем отпечатки пальцев. Если все так, как я, думаю, они должны совпасть с теми, что мы нашли в квартире Светберга и в Национальном парке, и с теми, что мы так и не нашли в Нюбрустранде». Асунделюс, спросила андрит «Разве его не надо разбудить?» Если все так, как мы думаем, он должен знать этого Оке Ларстома. Валандер кивнул и покосился на Турнберга. Тот, судя по всему, не возражал. «Пусть его привезут сейчас же. Ты им и займешься. Причем не миндальничай. Он врал нам. Я в этом уверен. У нас сейчас нет времени выслушивать байки». Турнберг кивнул. «Все правильно, — сказал он. — Я хочу услышать только одно... — Есть ли хоть малейший риск, что мы ошибаемся? — Нет, — сказал Валандер, — мы не ошибаемся. Значит, ты совершенно уверен, что Оке убийца? Не забудь, единственная улика против него — несколько газетных вырезок. Это возражение почему-то возымело обратное действие. Валандер совершенно успокоился. Да, — сказал он, — это он, никаких сомнений. Напоследок они обсудили, сколько следует выжидать, прежде чем войти в квартиру. Если все обстоит так, как думает Валандер... Если Ларстон понял, что обнаружен и в спешке покинул квартиру, то шансов на его возвращение очень мало. Валандер сам не мог привести более или менее вразумительный аргумент в пользу того, что следует какое-то время выждать. И все же он почему-то колебался. По предложению Мартинсона решили подождать до разговора с Челем Альбинсоном. Его выдернули из постели в Рюцгарде, и он был уже в пути. «Надо узнать, кто еще живет в этом доме», — сказал Валандер. Пошлите кого-нибудь, пусть узнает имена. Кто владелец дома? Мне нужны ключи от чердака и подвала. Комнатка для совещаний превратилась в штаб боевых действий. Валандер сидел в торце стола и нетерпеливо ждал, когда же привезут Челя Альбинсона. Наконец, тот появился очень бледный и, казался совершенно не понимающий, зачем его разбудили и привезли в Истад. Валандер попросил принести ему кофе. В коридоре промелькнули Ан, и разозленный Сунделюс. Я не буду играть в кошки-мышки и скажу все, как ей, сказал Баландер. Мы думаем, что Оке Ларстом несколько дней назад убил полицейского по имени Светберг. Его вчера похоронили. Альбинсон побледнел еще сильнее: Этого не может быть. Может. Причем это еще не все. Мы также убеждены, что он убил троих молодых людей в Хаге-Статском национальном парке девушку на острове в Эстергетландских шхерах и молодую пару в Нюбрустранде.